«Галина Колоскова. Катастрофа в подарок. Пролог. О, вау, ты не представляешь, какой он секси! Поджарый и грациозный, как молодой лев!» В трубке раздались рычания и сопение, следом протяжный стон. Очевидно, эти звуки должны были означать склонение львицы львом к некоему действию. Наташа закатила глаза. Она сидела на кровати по-турецки, зажав мобильник между ухом и плечиком, и подпиливала ногти, готовясь к завтрашнему первому после болезни трудовому дню. Уже полчаса ее подруга, вернее, почти подруга, а если быть совсем точной, коллега по работе, считавшая себя подругой, Нина Пирогова, рассказывала о своем, то есть их общем новом боссе, которого перевели к ним из соседней школы. Старая директриса вспомнила, что ей скоро стукнет шестьдесят пять и уволилась, к великой радости всего коллектива. «Он сегодня весь день на меня так смотрел! Думаю, у твоей подруги есть все шансы затащить нового директора в постель!» — хохотнула Нина. «Только не забудь убрать из нее клима!» Пирогова сделала вид, что не расслышала. «Ой, а еще он такой старомодный!» «Это как?» «Я навела справки!» Хочешь услышать, что он сказал подруге одной моей хорошей знакомой Жанне, когда та пожелала, чтобы он представил ее в качестве невесты своим родственникам? Болтушка не стала дожидаться согласия и продолжила рассказывать. Так вот, он сказал, что в дом к родителям приведет только будущую жену, а вот ее на семейный ужин приглашать не собирается. Представляешь? И это после полугода отношений. Похоже, твой лев хорошая свинья. Ну, что ты? Просто он не хочет врать. Это у него такой способ поставить точку. Да и девицы охапками на него вешаются. Я, конечно, не такая. Вот если он на меня обратит внимание, то уж я-то... В трубке опять послышались вдохи и сопения. Говорить Нина могла до бесконечности, каждые пять минут возвращаясь к тому, с чего начинала. Он такой... Слушать по десятому кругу одно и то же не было никаких сил. Наталья нажала боковую кнопку, и удерживала ее до полного отключения телефона. Она встала, подошла к туалетному столику, из зеркала на нее смотрела худенькая девушка с огромными карими глазами, хорошо оформленными бровями и несколькими веснушками на небольшом, чуть вздернутом носике. Недолгий, хоть и вынужденный отдых, все-таки пошел на пользу. От темных кругов под веками почти не осталось следа. а серьезной простуде напоминали лишь потрескавшиеся губы. Она снова выглядела вполне прилично. «Почти красавица», — сказала Наташа вслух и показала язык отражению. Большие бегуди на голове делали ее похожей на инопланетянку. «А вот тебе от секси-босса ничего не светит», — брюнетка подмигнула сама себе и рассмеялась. «Не с нашим счастьем». В ее жизни почти не было хороших парней, одни только жлобы и озабоченные переростки, или особи противоположного пола вообще все такие. Последний поклонник, Клим Самгин, днем признавался ей в страстной любви, искреннем расположении и желании провести с ней остаток жизни, а ночью делил постель с Ниной. Подруга же мечтала найти хорошего, верного парня, но ночью проводила с неисправимым бабником. Что-то с этим миром не так, раз все в нем держится на похоти и плоских желаниях, или это она не вписывалась в рамки подобного мира. Даже животные. Наталья опустила взгляд на ковер, где любимый кроль мамы пытался оседлать ее тапочек, игнорируя недовольное выражение лица его хозяйки. Объемные белые тапки с кроличьими мордашками и раскидистыми ушами кореглазки купила мама. В Последнее время она сходила с ума от любви ко всему, что было связано с пушистиком, подаренным на прощание гулякой мужем. Наташа стряхнула пусика с ноги, выставила его в коридор и закрыла дверь спальни. Она поставила будильник на 6.30, сняла бегуди, выключила свет и почти сразу провалилась в глубокий сон. Поспать учительница любила, иногда ей не хватало даже 10 часов, чтобы пробудиться в состоянии бодрости. Утром Наталья, как обычно, ударила по кнопке будильника, пожелав ему провалиться в тартарары. Затем повернулась на другой бок и мгновенно заснула. Разбудил за сонью через некоторое время громкий голос матери. «Пуся!» «Солнышко, иди к мамочке. Попробуй, какую сладкую морковку я приготовила тебе на завтрак. Где ты, деточка?» – мурлыкала на кухне хозяйка квартиры. Про то, что в доме есть еще одна голодная детка, никто не вспоминал. Наташа протяжно зевнула, потянулась, протерла глаза и взглянула на часы. «О нет, я опять опаздываю!» – подскочила она с кровати, запрыгнула в мохнатые тапки и, тут же растеряв заряд энергии, поплелась в поисках кружки бодрящего кофе. Наталья толкнула дверь на кухню и вздрогнула от увиденного. За столом сидели два кроля, вернее один кроль и Надя в маске и сметаны. Сходство с любимчиком последний придавал платок, повязанный на голове концами вверх. Брюнетка еще раз протерла глаза и хорошенько встряхнула головой. Один из кроликов исчез. Мама, ты тогда инфаркта меня доведешь. Что этот ушастик делает на столе? Прекрати кормить его из общей посуды. Надежда с Пусей не обращали на Соню никакого внимания, продолжая с хрустом уплетать морковь. «Ну, подожди, Гамлет!» А ровно так звали блудного отца и мужа небольшого семейства. «Отправлю я тебе твой подарок!» – пригрозила брюнетка, уверенная в том, что когда-нибудь доведенная до ручки решится осуществить угрозу, и молодой зазнобе престарелого родителя придется стать мама заменителем избалованной зверюги. Надежда встрепенулась, наконец-то посмотрела на дочь, затем повернулась к любимчику и, почесав его ушко, сказала нежно-сладким голосом. «Сейчас эта вредина уйдет, и я открою ее комнату». Она выразительно взглянула на Наталью. «Делай тогда, зайенька, с тапками, что хочешь». Вредина допила кофе, махнула рукой на любителей овощей и скрылась в ванной. Наташа в сотый раз посмотрела на часы. Словно ее взгляд мог останавливать не только стрелки на циферблате, но и само время. Но почему так всегда происходит именно с ней? Сначала пришлось целых 10 минут дожидаться следующего автобуса, потому что, проявив благородство, пропустила вперед пожилую женщину. И пока старушка не спеша поднималась по ступеням, дверцы общественного транспорта на колесах захлопнулись перед самым носом учительницы. Водитель даже не посмотрел на заднюю дверь посчитав, что полуминутной остановки вполне достаточно для посадки-высадки пассажиров. Теперь Клим зажал ее в дверях школы, пытаясь вручить очередной подарок и выпросить согласие на свидание. Она на автомате, только чтобы отвязался, приняла из липких рук ухажера презент и пообещала подумать над предложением. «У Нади скоро кое-что слипнется от его конфет», подумала Наталья, зажав красную коробку в виде сердца под мышкой. Ей удалось увернуться от поцелуя в щучку, и сейчас она почти бежала по выкрашенному в коричневый цвет коридору к дверям своего кабинета. О том, чтобы заскочить в учительскую и переодеться, не могло быть и речи. Брюнетка смотрела под ноги, боясь зацепиться за что-нибудь высокими каблуками. Не хватало еще растянуться на потеху ученикам. Прозвенел звонок, коридор вмиг опустел, и она уже почти добежала до желанной двери, когда вдруг со всей силы влетело во что-то. Вернее, в кого-то. Наталья вскрикнула, сплеснула руками, пытаясь сохранить равновесие, но с этим у нее по жизни было проблематично и полетела вперед, готовясь встретиться носом с полом. Но в этот раз чьи-то крепкие объятия уберегли ее от позорного падения. Щека неустойчиво ногой учительницы уперлась в мягкую шерстяную ткань. В ноздре ударил запах цитруса и морозной свежести, а глубокий бархатный голос произнес «Вы не ошиблись? С вами все в порядке?» Наташа выпрямилась, подняла голову и встретилась взглядом с самыми зелеными глазами на свете. К ним прилагались густые брови, прямой нос, рельефные, четко очерченные губы, гармонировавшие с высокими скулами на аристократическом лице. Бронзовые волосы находились в легком беспорядке, что несколько сглаживало впечатление от надменного взгляда. «Вот это да!» Просто живой секс в 190-сантиметровой упаковке. Изумрудные глаза мужчины с не меньшим интересом изучали лицо падалицы. Она могла поспорить, что красавчик даже слегка обнюхал ее. По крайней мере, ей так показалось. Наталья лихорадочно вспоминала, каким шампунем мыла вчера волосы и подходит ли он под те духи, которыми утром слегка брызнула на запястье. Все это время она стояла с открытым ртом, даже не замечая этого. Наконец, обоюдный осмотр был закончен, и зеленоглазый снова заговорил. «Девушка, вы заблудились? Почему опаздываете на урок?» «Перепутать ее с ученицей!» Наташа не дала договорить незнакомцу. «Я вообще-то не девушка, то есть, э, я, конечно же, девушка, но...» Она замолчала, понимая, что несет полный бред, и, протянув молодому человеку руку, отчеканила. «Сидорова Наталья Гамлетовна, учитель биологии». И уже с вопросительными нотками добавила. «А вы кто?» Он принял ее руку и слегка сжал ладонь. Пальцы внезапно начало покалывать, приятная дрожь пронеслась по руке вверх, затем опустилась к низу живота, где и задержалась. Она была уверена, что Рыжик почувствовал то же самое. Он с недоумением посмотрел на руку, потом взглянул в карие глаза метательницы тока. «А я ваш новый директор, Лев Иванов». Мужчина ухмыльнулся. «Что же вы опаздываете, Наталья Гамлетовна? В такой праздник ученикам многое захочется обсудить с учителем биологии, а вы до сих пор в коридоре». «Простите, а как вас по отчеству?» Поинтересовалась учительница, не желая называть начальника просто по имени или фамилии, и добавила, вспомнив, вопрос. «А какой нынче праздник?» Она судорожно припоминала сегодняшнее число. «Я заболела седьмого, плюс неделя, получается...» 14 февраля. Единственный праздник в этот день – День всех влюбленных. Начальство считает, что его надо отмечать? Ох уж эти новые веяния! А консультация насчет любви? Да, это ко мне. Наташа повернулась в сторону класса, не дожидаясь ответа на собственные вопросы. Но новый босс придержал ее руку, слегка коснувшись пальцами ладони. Эффект покалывания повторился. «Карлович», – с усмешкой ответил красавчик, Искренне ненавидящий не только собственное имя, но и нелепое отчество. И добавил, если бы вы сегодня вовремя пришли на работу, то я лично вручил бы вам небольшой символический подарок. Вы найдете его на своем столе в учительской. Подарок? Странно, но приятно. Прошлый директор нам никогда ничего не дарил, кроме выговора и дополнительных часов. А это вам от меня. Наталья сама не поняла, для чего всунула в руки Иванова президент от Клима. Наверное, ее подсознание решило спасать маму от сахарного диабета. Э -э, спасибо». Новый директор с недоумением смотрел на красную коробку в форме сердечка. «Больше не опаздывайте. Сделаем вид, что сегодня этого не было». Он развернулся и направился в сторону спортзала. А Наташа глубоко вздохнула, поправила прическу и шагнула в клетку с тиграми, как всегда называла любимый класс. Урок пролетел быстро и позитивно. Дети-переростки снисходительно слушали рассказ о пестиках и тычинках. По их глазам учительница поняла, что в вопросах из этой области они сами кого угодно могут просветить. Отличник рукоблудов усердно конспектировал ее слова, периодически протирая очки и роняя карандаш на пол. Поднимал он его достаточно долго, зато успевал как следует рассмотреть лодыжки и икры учительницы, что служило еще одним подтверждением вечерним выводам о Наталье, о мироустройстве. Господи. Мелочь пузатая, а туда же. Обществом правят похоть и секс. Хотя после сегодняшней встречи она и сама была бы не прочь каким-нибудь образом вписаться в подобный мир. Раздался звонок, биологичка попрощалась с детьми и поспешила в учительскую, желая забрать подарок директора и обсудить его с Ниной. Боже, неужели я сошла с ума? Осудила себя не любительница сплетен. В огромной светлой комнате шла перестановка. Сторож Григорий передвигал столы. «В кабинете директора прорвало трубу», – прошептала неизвестно откуда взявшаяся подруга. «Он поработает рядом с нами, пока не закончится ремонт. Сейчас увидишь этого Аполлона. Смотри, челюсть с пола потом не забудь подобрать». Нина, как всегда, была в курсе последних событий, но с предупреждением о челюсти немного запоздала. Через несколько минут появился Аполлон-Лев. Директорский стол поставили как раз напротив стола Натальи, и теперь она могла рассмотреть нового начальника. К отмеченным ранее достоинствам прибавились новые. Девушка, чтобы не встречаться глазами с боссом, с усердием первокурсницы, попавшей в национальную библиотеку, листала оставленный им на столе ежедневник, как вдруг телефон в ее сумочке завибрировал, оповещая о принятом СМС-сообщении. Наталья, достав смартфон, провела пальцем по дисплею и взглянула на экран. «Спасибо за подарок». Подняв голову, она увидела улыбающегося льва. Следом пришло второе послание. Правда, мне никогда не шел розовый цвет. Учительница с недоумением смотрела в зеленые глаза. Она не успела ответить, как телефон запульсировал в третий раз. И этот вибратор и стринги совсем не моего размера. Щеки Натальи сначала окрасились в тот самый упомянутый ранее розовый цвет и продолжали краснеть, пока не стали полностью пунцовыми. Видимо, Клим решил сменить тактику. Конфеты на возлюбленную не действовали. Пришло время выкатить тяжелую артиллерию в виде белья с намеком. Пытка сообщениями продолжалась. Следующая гласила. «Не знал, что ты посылаешь открытки сама себе и подписываешься к лимп, но на обещанный эротический массаж я согласен». Брюнетка готова была провалиться сквозь землю. Она, вжав голову в плечи, начала тихонько сползать на пол. Телефон снова ожил. Дарительница уже боялась смотреть на экран, но любопытство одержало победу над страхом, и она краешком глаза прочла: Что делаешь сегодня вечером? Есть встречное предложение. Можем заменить вечер массажа с Климом на романтический ужин со мной. Перед обалдевшей от счастья биологичкой запархали вылетевшие из живота бабочки, в груди разлилось тепло, сердце заколотилось где-то в районе горла. Ее буквально трясло, пока писала ответ: Нет, то есть, да. Наталья с трудом смогла набрать правильный текст. «Я не ужинаю с незнакомыми мужчинами. Мы знакомы уже больше часа». Сидорова судорожно сглотнула. Кажется, план по побегу из крольчатника начинал реализовываться. Она быстро набрала слово из двух букв, нажала «Отправить» и взглянула на льва. Тот уже уткнулся в телефон, читая ответ. Красивое мужественное лицо осветилось настолько чувственной улыбкой, что у училки перехватило дыхание. Лев, как и положено человеку с царственным для ассоциации биологички именем, смотрел на нее прямо и без тени смущения. Их взгляды встретились, изучая и оценивая. В зеленых глазах плескалось обещание.